10. Римляне на грани нервного срыва. Побежденному и опозоренному претору варенью пришлось вернуться в Рим и представить отчет Сенату. От его войска осталось лишь горстка людей, причем большинство вернулись без оружия. Сам претор явился без викторов и знамен. Он допустил, чтобы руки рабов осквернили священные символы, и это возмутило даже больше, чем людские потери этого бедственного похода. Но когда священное негодование улеглось, Сенаторам удалось разобраться в положении, ведь римляне были очень прагматичны. То, что говорил Варений, было тревожно. Некоторые в Курии думали, что он преувеличивает, чтобы снять с себя ответственность, но разные свидетельства сходились. Войско Спартака на самом деле выиграло сражение благодаря дисциплине. Беглые фракийские рабы держали строй тверже, чем римские солдаты. Противник, с которым приходилось сражаться сенату, оказался не простым разбойником, а грозным полководцем, умным и хитрым. Дело шло решительно не к добру. В то самое время, когда Варенье делал отчет, продолжалась война в Испании и на Востоке. Кто знал, добрые ли вести принесут оттуда гонцы? Желательно, чтобы добрые, потому что обстановка в Риме была взрывоопасная. Праздный народ в черте города, жил главным образом за счет хлеба, который республика раздавала по низкой цене. Кроме хлеба, народ потреблял и зрелища. Игры, которые щедро организовывали честолюбивые магистраты. На трибунах цирка Самый презренный из римских граждан мог чувствовать себя господином мира, разбирая как знаток достоинства самнитского гладиатора в сравнении с Гальским. Но если машина разлаживается, все разом приходит в негодность. Недостает пшеницы, и желудок пресыщенного кверита живо чувствует голод. В городе с населением, уже приближавшимся к миллиону жителей, любое возбуждение может привести к непредсказуемым последствиям. Между тем, зимой 1972 года до Рождества Христова Казна и амбары республики были пусты. Нехватка денег и продовольствия вызывалась многими причинами. С тех пор, как Италия занялась интенсивным производством вина и масла, она стала производить меньше зерна. В самом деле, зачем сеять пшеницу в расчете на посредственный урожай, если на плодородных землях под солнцем Южной Италии зреют виноград и оливки? Вино и масло больших латифундий продавались гораздо лучше и проносили гораздо больше дохода, чем зерно прежних мелких хозяев. Положение еще ухудшалось растущим поголовьем стад. Уже тремя поколениями раньше он старший с тоской упоминал прошлое, когда Римская республика прочно опиралась на своих простых и скромных христиан. Во времена Спартака прогресс означал существование крупных латифундий, массовую эксплуатацию рабов и производство на экспорт. Правда, жители Рима и Италии, как рабов, так и свободных, надо было хорошо кормить. Но для того существовали провинции и заморские союзники. Провинция Сицилии была житницей, которая могла давать столице тысячи тонн дешевого зерна. Римская Африка в случае необходимости также давала существенный излишек, а на крайний случай оставался еще Египет с его баснословными урожаями. Фараоны династии Птолемеев происходили от одного из полководцев Александра Македонского. Они были лучшими друзьями римского сената и народа. Сознавая военное превосходство Рима, они понимали, что от этой дружбы зависит их политическое существование. Поэтому Рим мог рассчитывать на пшеницу, собранную на илистых берегах Нила. Специализированное сельское хозяйство и обширный неравноценный обмен давали римлянам колоссальный источник богатства, когда дела были хороши, но дела были плохи. Многочисленные дальние войны подрывали общественную казну, пираты – Союзники двух главных на тот момент неприятелей наносили опасный ущерб морской торговле. Из-за них доставка зерна была ненадежной, и амбары на берегах Тибра неумолимо истощались. Наконец, проклятые рабы сеяли смуту в Южной Италии, терроризировали города, грабили богатые виллы, перерезали сухопутную связь с Сицилией. Плебс уже вслух изъявил недовольство. Так могла возобновиться и гражданская война. Ветер паники подул над плохо затухшим костром страстей разделявших кумелиорис и Ханестиорис, простой народ и знать чернь плебеи верные памяти мария горела желанием взять политический реванш знать защитники аристократии и завета в свой не оппозиции. когда народ был доволен он был пассивен но мог напасть на сенат если будет всерьез не хватать хлеба в начале 72 -го года в должность вступили новые консулы Луцы Гелий Публикола и Гней Корнелий Ленту. На них и лежала тяжкая обязанность покончить с основным кризисом. Почти через год после начала восстания Сенат наконец осознал всю меру опасности и согласился выставить против рабов настоящую армию. По Плутарху раздражение, вызванное в Сенате низким и недостойным характером восстания, уступило место страху и сознанию опасности, и Сенат отправил против восставших как на одну из труднейших и величайших войн обоих консулов разом. Но до того, как разобраться с этим, консулам, видимо, приходилось прежде всего озаботиться положением римского народа. Они не хотели выступать в поход, пока не найдено решение продовольственного кризиса, постигшего столицу. Очевидно, чтобы предупредить возможные из-за дороговизны хлеба мятежи в Риме, консулы, исполненные тревоги и неуверенности, источник цитаты не указан, Пытались облегчить положение народа. По Солюстию, гней Лентул, патрицианского рода, то ли по неосторожности, то ли изменив своим принципам, обнародовал закон, по которому с тех, кто купил имущество проскребированных, взыскивались все деньги, которые просил им Сула. Эта мера ясно говорит о панике сенаторов и магистратов. Семь лет назад диктатура Суллы повлекла гибель сотен проскребированных, в том числе многих всадников и сенаторов. еще больше было жертв, приговоренных к изгнанию. В это кровавое время имущество противников Сулы постоянно кем-то присваивалось. Для сторонников Мария время было трагическим. Для тех, кто выбрал сторону Сулы, времени процветания. Возникли колоссальные состояния. Некоторые римляне за гроши приобретали имущество других римлян, на которых сами подчас доносили, как на врагов народа. Плутарх красноречиво рассказывает о тех, совсем еще недавних временах, когда граждане уничтожали друг друга. Списки составлялись не в одном Риме, а в каждом городе Италии. И не остались ни запятнанными убийством, ни храм Бога, ни очаг гостеприимца, ни отчий дом. Мужей резали на глазах жен, детей на глазах матерей. Павших жертвую гнева и вражды было ничтожно мало по сравнению с теми, кто был убит из-за денег. Да и сами каратели, случалось, признавали, что такого-то погубил его большой дом, другого сад а иного – теплые воды. Квинт Аврелий, человек, чуждавшийся государственных дел, полагал, что беда касается его лишь постольку, поскольку он сострадает несчастным. Придя на форум, он стал читать список и, найдя там свое имя, промолвил «Горе мне, за мною гонится мое альбанское имение». Он не ушел далеко, кто-то бросился следом и прирезал его. Те, кто внезапно разбогател и ценой своих преступлений пользовался благом нового порядка, всячески расточали свои богатства. Солюстий, в действительности Цицерон, отнюдь не сторонник популяров, современник этих событий, явно больше симпатизирует популярам, чем Суланцам. Он дает такой их выразительный портрет. Эти люди из колонии, учрежденных Сулы. Речь идет о части сторонников Катилины в 1963 году. Я знаю, что колонии эти, по большей части, заселены честнейшими гражданами и храбрейшими мужами, Но все же это те колоны, которые, нежданно-негазанно получив имущество, жили чересчур пышно и непосредственно. Они возводят такие постройки, словно обладают несметными богатствами. Их радует устройство образцовых эминей, множество челяди, великолепные пирушки. И поэтому они запутались в таких значительных долгах, что им, если бы они захотели с ними разделаться, пришлось бы вызвать из царства мертвых самого Суу. Они даже подали кое-кому из сельских жителей, бедным и неимущим людям, надежду на такие же грабежи, какие происходили в прошлом. Реакция вчерашних захватчиков, не желавших стать завтрашними жертвами, на законопроект Лентула была скорой и сильной. Отказаться от того, что они такой неправды захватили, а часто уже и заложили, ни за что. Многие бывшие суланцы, обратившие в свою пользу проскрипции, были еще молоды, и даже те, кто... несмотря на годы хранит в постаревшем теле воинский дух, были готовы снова взяться за оружие, чтобы не ограбили их самих. Поэтому пришлось отказаться от этих средств, полезных для государства, но опасных для социального мира. И так, в тот самый момент, когда Сенат должен был найти решение проблемы войны с рабами, римляне готовы были вот-вот опять вцепиться друг другу в глотке. Спартак сам не знал, как ему повезло. Лучше времени для его мятежа и быть не могло. Но, несмотря на разногласия, Сенат не остался в бездействии. Зимой 72 года римская военная машина уже готовилась к будущим битвам. При вести о первых неудачах при отраварении, магистраты спешно призвали на военную службу молодых людей боеспособного возраста. Чтобы обучать молодых новобранцев, конечно же, призвали и тех ветеранов, кто был еще годен. Источники прямо не говорят о таком чрезвычайном призыве. Совершенно очевидно, что людей Риму хватало. Они-то всегда и были главной силой города. Даже в худшие моменты Второй Пунической войны, когда Ганнибал год за годом бил посланный против него армии и консулов, Рим всякий раз поднимал голову и доставал из своего чрева пополнение для новых легионов. Всю свою историю республика могла рассчитывать на людские ресурсы, превосходящие военные потребности. Помимо большой рождаемости, этой силы он был обязан в первую очередь своей способности интегрировать покоренные народы. Интеграция, впрочем, не была автоматической и скорой. Постепенно, шаг за шагом, поколение за поколением и при условии совершенной верности Риму, народ данник мог получить права римского гражданства. Этот статус давал провинциальным магистратам право участвовать в политических играх Сената. Кроме того, звание римского гражданина давало италийским купцам действенную защиту римских законов и легионов. Наконец, простых граждан, переставали призывать в союзнические когорты. Главная задача таких когорт, находившихся под римским командованием, было прикрытие флангов римских легионов. Поскольку функция союзнических контингентов была вспомогательной, они получали лишь очень малую часть доходов от войны. Получив права римского гражданства, новые граждане вставали под знамена легионов ради славы и наживы. В 91 году до Рождества Христова италийские племена – еще не получив вожделенного римского гражданства, начали открытую войну с Римом. Эта союзническая война в белом социале, иногда по обманчивому созвучию трактуемая как социальная, может показаться нам очень странной. Италийские племена, уже много веков покоренные Римом, расставлены не для того, чтобы свергнуть игорь победителя, а чтобы их окончательно приняли в Уоллона. Закончилась она законом Плавтия и Папирия, которым римское гражданство с его привилегиями и обязанностями давалось всем италикам, живущим к югу от По. Через 15 лет, во времена восстания Спартака, в Риме насчитывалось около миллиона взрослых граждан мужского пола. Поэтому Сенат мог быстро набрать новые легионы и вручить их консулам 1972 года Гелию и Лентулу. В обычные времена, чтобы сделать из Салабона, Тиро, настоящего легионера, требовались месяцы, а то и годы. Его нужно было научить ходить строем, потом, по сигналу, перестраиваться в две шеренги и так далее вплоть до колонны. Нужно было научить маневрировать вместе с центурией, потом в составе манипулы из 160 человек, потом в составе когорты, около 500 человек, и, наконец, в легионе из 5000 воинов, где у каждого было свое место. Для каждого перестроения римский солдат должен был знать звуковые сигналы, подававшиеся трубачом, корни цен и визуальный знаменосца Сигнифер, махавшего значком перед каждой центурией. Горе тому, кто ошибется. Неправильный маневр мог опозорить когорту перед консулом или, хуже того, повлечь за собой разгром в бою. За ошибки наказывали пароли виноградной лозой Витис. Она символизировала власть Центариона над воинами. И эти римские прапорщики безжалостно били нерадивых солдат. Усвоив основы, Нужно было закалить себя для боев. Проходить большие расстояния с 30-килограммовым вещмешком. Тренироваться с оружием, учиться метать всей шеренгой пилумы – легионерские копья. Новобранец должен был поразить цель этим грозным снарядом с острым наконечником, стараясь не выбить глаз легионеру, стоящему за ним. Затем ему полагалось научиться быстро выхватывать меч из ножен на правом боку и атаковать противника, не нарушая струя. Войдя в соприкосновение – Он должен был уметь пользоваться скутумом, большим щитом, важнейшим оружием боя. Координировать собственные движения, предугадывать движения противника, работать не мыслью, а инстинктом. Бить мечом и щитом одновременно. Легионерам, как и бывшим гладиаторам, тренировавшим их для рукопашного боя, приходилось тысячи раз отрабатывать эти простые движения на деревянном столбе. Палус. Тысячи раз повторялись команды наставников. Докторес. Щитом бей. Щитом отбивай. Вверху. Внизу. Мечом кали. Вверху. Внизу. Повторить. Опционы, так сказать сержанты, помогавшие центурионам при маневрах центурии, тоже без устали кричали. Напра. ле, Декс. Син. Сокращенно от декстра направо и синистра налево. Строй держать. в Черепаху. И снова и снова. Учебные щиты из плетенных ветов были вдвое тяжелее боевых. Даже у все еще многочисленных солдат, прибывших из деревни, мышцы рук болели, голова становилась пустой. Для городских юношей, хотя их с детства приучали к гимнастическим упражнениям, испытание было еще тяжелее, а конца не было. Вверху, внизу, живее салаги, не то лозы получите. Как и во всех элитных войсках, чем больше пота, тем меньше крови. И центурионы не жалели пота своих людей, тем более, что времени не хватало, а силы несколько недель. а нужны были месяцы. Старые дядьки, ветераны союзнической войны с Марсами и Сомнитами, гражданской войны с бандами Мария и восточных войн с Митридатом были встревожены. Они знали, что веренные им солдаты – молодежь, рвущаяся в бой, но недостаточно закаленная для него. Даже при таком матском ритме к весне люди готовы не будут. Старики знали, придется встретиться с противником, которому терять нечего, и лучше смерть в бою, чем плен. Так говорили центурионы-примепилы, командиры первых центурий первой когорты каждого легиона. Эти ветераны, покрытые шрамами, часто происходившие из остатков мелкого римского крестьянства, имели доступ в консульские палатки. Старые вояки выступали на военных советах в присутствии молодых аристократов в чинах трибунов и префектов. Второе и третье по старшинству чины легиона. Несмотря на плебейские манеры, примепилов слушали внимательно. Их доклады были неутешительны. Чтобы сделать из молодежи последнего призыва настоящих легионеров, времени слишком мало. Консулы соглашались, но донесения лазутчиков из лагеря рабов были также недвусмысленны. Армия Спартака трогалась с места. Нужно было действовать. Немедленно.